Урсула Легуин. Шкатулка, в которой была тьма. По мягкому песку, по самой кромке моря шел, не оставляя следов, маленький мальчик. В ярко-синем, лишенном солнца небе кричали чайки. В несоленном море Плескалась и играла форель. Далеко, почти у самой линии горизонта, гигантский морской змей на миг взвился над водой, изогнувшись семью великолепными арками, и тут же снова исчез в море. Мальчик посвистел ему, но змей больше не появился. Был занят охотой на китов. Мальчик пошел дальше, не отбрасывая тени, не оставляя следов, По узкой полоске песка, намытого между прибрежными утесами и морем. Впереди показался поросший травой далеко выдающийся в море мыс. На нем примостилась хижина. Пока мальчик карабкался к ней по крутой тропинке, хижина, поджидая его, радостно подпрыгивала и потирала одну об другую свои передние лапы. При этом она была похожа то ли на большую муху, то ли на довольного адвоката в зале суда. А вот стрелки часов в домике никогда даже не шевелились и вечно показывали 10 минут одиннадцатого. «Что это у тебя там, Дики?» — спросила мальчика его мать и бросила в рагу из кролика веточку петрушки и щепоть перца. Рагу на плите исходило аппетитным паром. «Коробочка, ма! Где же ты её нашёл?» Ещё один член семьи, материн чёрный кот, тихо скользнул вниз с балки, украшенной связками лука, и словно лисий воротник обвился вокруг шеи ведьмы, сообщив «У моря!» Дикий кивнул. «Это правда! Море выкинуло её на берег!» «А что там внутри?» Кот говорить ничего не стал, только замурлыкал. Ведьма обернулась и глянула в круглое лицо сынишки. «Что же там внутри?» — повторила она. «Тьма?» «Да? Дай-ка поглядеть». Она нагнулась, и кот по-прежнему мурлыча зажмурился. Осторожно прижимая шкатулку к груди, мальчик чуть-чуть приоткрыл крышку. «Верно», — подтвердила его мать. «Убери-ка её подальше, чтобы кто-нибудь нечаянно на пол не уронил. Интересно, куда это ключ от неё подевался? А теперь беги, мой руки». «Столик? Накройся!» И пока малыш возился во дворе с тяжелым насосом, мыл руки и лицо, домик наполнился звоном тарелок, вилок, ножей. Потом мать прилегла отдохнуть, а мальчик потихоньку взял с полки, где хранились его сокровища, отполированную морем и инкрустированную песком и ракушками шкатулочку и пошел с ней куда-то в дюны, в противоположную от моря сторону. По пятам за ним следовал черный материн кот, терпеливо пробираясь по песку между стеблями колючей травы. Тень была только у него. На вершине холма принц Рикард обернулся в седле и посмотрел назад на плюмажей знамена своего войска узкой лентой растянувшегося по дороге. Дорога вела от украшенных башнями крепостных стен столицы к морю. Правителем этого королевства был отец Рикарда. Под лишенными солнца синими небесами, город в долине мерцал переливался, подобно жемчужине, и казался таким же хрупким. Здания и крепостные стены не отбрасывали тени. Снова увидев, сколь прекрасна столица, Рикард твердо решил, что она никогда и никем не будет захвачена. Сердце его запило от гордости. Он велел офицерам двигаться быстрее и поторопить воинов, а сам пришпорил своего белого коня, тот заржал и словно ветер рванул вперед. Грифон, любимец принца, с пронзительным воплем тут же спикировал с высоты, злобно щелкнув клювом прямо перед носом у жеребца. Он вечно дразнил его, Успевая, однако, каждый раз увернуться, когда разъярённый конь пытался укусить Грифона за змеиный хвост или ударить своими серебряными копытами. Потом Грифон с чудовищным кудахтаньем и рёвом совершил над дюнами круг и снова стремительно спикировал. Так он мог забавляться без конца. Опасаясь, что зверь переутомится еще до начала битвы, Рикард привязал его, и тот полетел с ним рядом вполне спокойно, то что там мурлыча по-кошачьи, то щебеча по-птичьи. Наконец, перед Рикардом открылось море. Где-то там, среди утесов, скрывался отряд врага под предводительством его родного брата. Дорога теперь шла вниз по песчаным дюнам, море мелькало то справа, то слева, все ближе и ближе. Внезапно дорога кончилась. Белый конь взлетел над трехметровым обрывом и стопотом приземлился на песчаном пляже. Дюны остались позади. Перед Рикардом длинной стеной стояла вражеское войско, а в море виднелись три корабля под черными парусами. Его собственные воины пока еще не все миновали обрыв. Один за другим скатывались они на пляж, и голубые флаги в их руках колыхал морской ветер, а шум волн заглушал голоса. Без малейшего предупреждения, без какого бы то ни было сигнала, оба отряда сошлись в рукопашную. С громким пронзительным воплем Грифон взмыл в воздух, выдернув из рук Рикарда поводок и, словно ястреб, разинув клюв, распростёрши крылья, ринулся с небес на высокого человека в сером плаще, предводителя вражеского войска. Однако тот успел выхватить меч, и когда железный клюв Грифона, скользнув по его плечу, попытался достать горло, стальной клинок взлетел и вонзился в Грифоново брюхо, вспарывая его. Грифон конвульсивно дернулся, согнулся в воздухе пополам и рухнул прямо на человека в сером, выбив его из седла. Чудовищный зверь беспорядочно хлопал мощными крыльями, пронзительно кричал и пятнал песок черной крови. Высокий человек в сером, шатаясь, поднялся на ноги и, взмахнув мечом, отсек грифону голову и крылья. Сам он ничего не видел из-за запорошившего глаза песка и заливавшей лицо крови. Так что заметил Рикарда только тогда, когда меч его уже завис над ним. По-прежнему молча человек в сером обернулся и своим еще дымящимся от крови Грифона мечом отразил удар. Потом попытался рубануть по ногам белого коня, но это ему не удалось. Конь попятился, заржал и, встав на дыбы, ринулся на врага. Снова меч Рикарда блеснул в воздухе над головой высокого человека, и тот вдруг почувствовал, как руки его наливаются свинцовой усталостью, а легкие с трудом хватают воздух. Рикард пощады не знал, в последний раз высокий человек сделал выпад, и тут же разящий меч брата ударил его прямо в лицо. Он упал совершенно беззвучно, коричневатые фонтанчики песка, взметнувшись из-под копыт белого жеребца, засыпали его распростёртое тело, а Рикард, развернувшись, направил коня в самую гущу сражения. Вражеские воины упорно наступали, но ряды их редели, их теснили к воде. И, наконец, последний человек двадцать, рассыпавшись в разные стороны, что было сил, бросились к кораблям навстречу высоким волнам прибоя. Рикард громко приказал своим воинам собраться вокруг него, и все живые подошли к нему, перешагивая через трупы врагов, а тяжелораненые подползли на четвереньках. Все, кто мог стоять на ногах, построились у подножия дюны, на вершине которой стоял Рикард. За его спиной на волнах моря покачивались три черных корабля. Вёсла были спущены на воду. В полном одиночестве Рикард сел на густую траву, покрывавшую вершину холма, и закрыл руками лицо. Рядом с ним, словно каменное изваяние, застыл белый жеребец. Внизу молча стояло его войско. На песке у воды лежал с окровавленным лицом высокий человек, а рядом – мертвый грифон. Чуть поодаль лежали еще мертвые Их остановившиеся глаза глядели в ясное небо, где никогда не бывало солнца. Лёгкий ветерок с шуршанием прошёлся меж песчаных холмов. Рикард поднял голову. Юное лицо его было мрачно. Он подал знак своим офицерам, вскочил в седло и неспешно пустился в обратный путь, к столице. Не оглядываясь и не желая видеть ни того, как пристанут к берегу чёрные корабли, не того, как его войско, окончив построение, двинется за ним следом. Когда оживший Грифон с пронзительным криком снова ринулся к нему с высоты, он привычно поднял обтянутую перчаткой руку, улыбаясь огромному зверю, который пытался угнездиться на запястье хозяина, хлопая крыльями, как курица, и вопя, словно мартовский кот. «Эх ты, непослушный!» — сказал Рикард. «Ну что, расхудахтался, ступай к своим цыплятам, тоже мне, наседка!» Чудовище, оскорбившись, взмыло в небеса и понеслось на широких своих крыльях столице. За принцем, немного отставая, тянулось его войско, но никто не оставлял на песчаной дороге ни единого следа. И позади светло-коричневый песок на берегу снова лежал плотным слоем. На нем не осталось ни единого следочка, ни единого пятнышка. Черные корабли с черными поднятыми парусами уже готовы были к отплытию. На носу первого стоял мрачный высокий человек в сером плаще. Желая поскорее попасть домой, рекорд свернул и проехал мимо хижины на четырех птичьих ногах, стоящей на мысу. Ведьма махнула ему рукой с порога. Рикард еще раз свернул и, натянув поводья, остановился точно у ворот. Он смотрел на молодую ведьму. Она была очень красива, с черными, как уголь, волосами, развивавшимися на морском ветру. И смотрела прямо на принца в белых доспехах верхом на белом коне. «Принц Рикард» сказала вдруг ведьма. «Что-то уж больно часто участвуешь ты в сражении». Он рассмеялся. «Что же мне делать? Позволить брату осадить столицу?» «Да, позволь. Все равно ведь никто не может взять столицу штурмом». «Я знаю. Но отец мой и наш государь сослал брата, и теперь тот не смеет даже ногой ступить на берег нашего королевства. А я солдат». Я подчиняюсь своему королю и своему отцу. По его приказу иду я в бой». Ведьма долго смотрела в морскую даль, потом снова взглянула на юношу. Ее темнокожее лицо вдруг как-то осунулось, высокий лоб от переносицы вздымался, словно корона. Глаза сверкали. «Подчиняйся! Но заставляй других подчиняться себе. Командуй другими!» но слушайся и чужих приказов. Твой брат не пожелал ни подчиняться, ни командовать. Ой, принц, берегись. Лицо ее снова помолодело, потеплело и стало очень красивым. Нынче утром море дарит странные подарки, дуют странные ветры, трескаются мои магические кристаллы. Берегись». Мрачно, но благодарно поклонился он ей, пришпорил коня и скрылся вдали, весь в белом, похожий на чайку над длинной дюной. Ведьма вернулась в дом и стала проверять, всё ли там в порядке. Летучие мыши и связки лука под потолком, котелки на плите, коврики на полу, мётлы в углу, сушёные мухоморы и волшебные прозрачные кристаллы, которые сегодня вдруг все покрылись трещинами, тоненький серпик месяца, подвешенный к каменной трубе, древние книги и старинный её приятель кот. Она ещё раз всё осмотрела, а потом вдруг выбежала на улицу с криком «Дики!» Запада дул сильный холодный ветер, низко клонил к земле пышные травы. «Дики!» кис, -кис, кис Ветер сорвал с губ ее голос, подхватил его, разодрал на клочки и унес прочь. Ведьма щелкнула пальцами. Из двери со свистом вылетела метла и замерла, зависнув невысоко над землей, а сам домишко, словно от волнения, затрясся и закудахтал. «Заткнись!» — рявкнула ведьма. Дверь домика тут же послушно закрылась, кудахтанье стихла. Сев на метлу верхом, ведьма плавно взлетела и понеслась над песчаным пляжем на юг, то и дело призывая. «Дики! Эй, котик! Кис-кис-кис!» Молодой принц, нагнав свое войско, спешился и пошел рядом со всеми. Выйдя за последний поворот, они увидели внизу, вдаление столицу. Неожиданно кто-то потянул принца за плащ. Принц Рикард, маленький мальчик, совсем малыш, еще не успевший утратить младенческую пухлость и разовощекость, стоял и чуть-чуть обиженно смотрел на него, держа в руках старенькую, потертую, облепленную песком шкатулочку. Рядом с ним сидел какой-то странный чёрный кот и во весь рот улыбался. «Море принесло её для нашего принца! Правда-правда! Пожалуйста, возьми её!» И мальчик протянул шкатулку Рикарду. «А что в ней такое?» «Тьма, господин мой!» После недолгих колебаний Рикард чуть приоткрыл шкатулку и заглянул в щёлку. «Она просто изнутри выкрашена чёрным!» — сказал он с усмешкой. — Нет, принц, честное слово, не выкрашено. Открой пошире. Рикард осторожно приподнял крышечку на палец и снова глянул внутрь. Потом быстро захлопнул шкатулку, потому что малыш испуганно вскрикнул. — Только смотри, чтобы ветер не унес ее, принц! — Я передам это нашему королю. — Но я подарил ее тебе, господин мой! «Все подарки моря принадлежат королю, и все равно спасибо, малыш!» Они некоторое время внимательно смотрели друг на друга. Маленький пухлощекий мальчик и сильный, стройный, красивый юноша. Потом Рикард повернулся и быстро пошел дальше, а Дикий потащился назад, вниз по склону холма. Молчаливый, подавленный и безутешный. Еще издалека, откуда-то с юга, Услышал он зов матери и попробовал ей ответить. Но ветер нарочно унес все слова в другую сторону. Да и приятель его, кот, куда-то вдруг запропастился. Бронзовые ворота распахнулись перед входящим в город войском. Залаяли сторожевые псы, стражники подтянулись и выпрямились, Городской люд низко кланялся, когда белый конь Рикарда промчался, стуча копытами, по мраморным улицам прямо во дворец. Там принц, как всегда, взглянул на большие бронзовые часы на самое высокое из девяти белых башен, украшавших стены королевского дворца. Недвижимые стрелки показывали десять минут 11. -го. В тронном зале принца ждал отец свирепого вида седовласый человек в железной короне. Он восседал на троне, вцепившись пальцами в железные подлокотники, которые оканчивались головами чудовищных химер. Рикард преклонил колени, низко опустил голову и, даже не взглянув в лицо отцу, сообщил ему об одержанной победе. «Изгнанник мертв, погибла большая часть его войска», остальные бежали на своих кораблях. В ответ послышался скрипучий голос короля, будто дверь отворилась на ржавых, давно не смазанных петлях. — Поздравляю с удачей, принц! — Я принес тебе подарок моря, о мой король! По-прежнему не поднимая головы, Рикард протянул отцу деревянную шкатулку. Глухое рычание донеслось из пасти одной из железных химер. — Да это моя шкатулка! — король так резко выкрикнул это, что Рикард даже на минутку поднял глаза и с изумлением увидел, что у всех химер раскалены пасти, а глаза короля яростно сверкают. — Потому-то я и принес ее тебе, о мой король. — Она моя! Это я подарил ее морю! «Я принес ему этот дар, а море выплюнуло его обратно!» Король долго молчал, потом сказал, как бы чуть смягчившись, «Что ж, возьми ее себе, мой принц. Морю она не нужна. Мне тоже. Теперь шкатулка в твоих руках. Храни же ее закрытой. Храни ее закрытой, принц!» Рикард, по-прежнему не поднимаясь с колен, еще ниже склонил голову, рассыпаясь в благодарностях. Потом поднялся и пошел к дверям, так больше ни разу и не посмотрев на короля, своего отца. Когда он спустился по ярко освещенной парадной лестнице, офицеры и придворные сразу же собрались вокруг, как всегда готовые расспросить его о результатах битвы, пошутить, поболтать и выпить». Но принц прошел мимо, не сказав ни единого слова и ни на кого не посмотрев. В полном одиночестве направился он прямо к себе, бережно прижимая к груди шкатулку. Очень светлая, лишенная тени и окон комнаты его была вся разукрашена золотом, топазами, опалами и другими каменьями, но самой большой драгоценностью здесь были горящие живым пламенем свечи. Но и пламя недвижимо застыло над золочёными подсвечниками. Принц поставил шкатулку на стеклянный столик, небрежно бросил плащ на кресло, отстегнул перевязь, сел и вздохнул. Из спальни тут же притащился, стуча когтями по мозаичному полу, грифон и положил тяжёлую голову хозяину на колени, ожидая, чтобы тот почесал его покрытые перьями загривок. А еще по комнате, тихо ступая, ходил огромный кот, тот самый, ведьмин, с черной лоснящейся шерстью. Рикард не обратил на него ни малейшего внимания. Дворец был полон всяких животных — котов, собак, обезьян, белок, молодых гиппогрифов, белых мышей, тигров. У каждого придворного имелась, по крайней мере, дюжина ручных зверьков. У каждой дамы непременно был собственный ручной единорог. У принца же только Грифон. Он всегда помогал Рикарду в бою. Он был, по сути дела, его единственным, никогда не задающим лишних вопросов другом. Принц почесал Грифону за гривок, поглядывая на него и ловя ответный взгляд любящих золотистых круглых глаз». Время от времени Рикард посматривал на шкатулку, спокойно стоявшую на столике. Ключа, чтобы запереть её, у него не было. Где-то в одной из дальних комнат тихонько играла музыка. Нескончаемое монотонное переплетение звуков было подобно журчанию воды в фонтане. Принц обернулся и посмотрел на каминные часы. Их золотой циферблат был отделан синей эмалью. Часы показывали 10 минут 11. -го. Время вставать, снова надевать перевись, созывать войско и отправляться на битву. На родную землю возвращался изгнанник, одержимый намерением захватить столицу и предъявить свои наследные права на трон. Его черные корабли под черными парусами должны отогнать прочь от берегов королевства. Братья неминуемо должны сразиться, один из них пасть в бою, а второй — спасти город. Рикард решительно встал, и Грифон, разумеется, тоже немедленно вскочил и завилял змеиным хвостом, готовый идти в бой. — Ну, хорошо, пойдем, — сказал ему Рикард, хотя голос его прозвучал невесело и холодно. Он пристегнул меч в разукрашенных жемчугом ножнах, а Грифон, посвистывая от нетерпения, но принц не обратил на своего любимца внимания. Он очень устал. Странная печаль, невнятная тоска снедали его. Но от чего он грустил? Ему захотелось вдруг вновь услышать ту музыку, которая больше не была слышна. Ему захотелось вновь хоть раз поговорить со своим братом, прежде чем они сойдутся в бою, как смертельные враги. Он не знал, чего именно ему хочется. Наследник и защитник королевства, он обязан был подчиняться своему королю. Он надел серебряный шлем и обернулся, чтобы взять плащ, небрежно брошенный на кресло. Украшенные жемчугом ножны при этом звонко стукнулись обо что-то. Он обернулся и увидел, что шкатулка, открытая, лежит на полу. Он стоял и смотрел на нее в оцепенении холодным отсутствующим взглядом, а из шкатулки меж тем, подобно облачку дыма, поднималась темная мгла. Принц наклонился, поднял открытую шкатулку, и тьма потекла между его пальцами. Грифон, жалобно свистя, попятился назад. Высокий, светловолосый, в белых доспехах и серебряном шлеме стоял принц Рикорд посреди сверкающей светом комнаты, И держа в руках открытую шкатулку, смотрел, как оттуда, капля за каплей, медленно сочится густой полумрак. Теперь всё вокруг него было погружено в сумерки. Сначала он стоял неподвижно, потом медленно поднял шкатулку и перевернул ее донышком вверх, точно над своей головой. Тьма потекла по его лицу». Он огляделся. Теперь стихла не только та далекая музыка, но и все вокруг было наполнено странной тишиной. Горели свечи. Огоньки их отражались в золотых украшениях и разноцветных камнях, вделанных в стены. Радужные зайчики прыгали по полу и потолку. Но в углах комнаты была густая тьма. Тьма притаилась за каждым креслом. А когда Рикард повернул голову, то по стене метнулась его тень. Он выронил шкатулку и быстро подошел к одному из темных углов. Там ярко блестели чьи-то красные огромные глаза. Ну, конечно, это Грифон. Принц протянул к своему любимцу руку и нежно заговорил с ним. Грифон не пошевелился, но издал странный металлический клёкот. — Ну хватит, выходи! Ты что же, темноты испугался? — сказал ему принц и тут же сам ощутил страх. Тогда он вытащил меч. Всё вокруг было недвижимо. Рикард осторожно отступил к двери, и тут чудовищный зверь прыгнул. Принц успел увидеть, как потолок закрыли два огромных черных крыла, услышал, как щелкнул страшный железный клюв, звякнули о пол железные когти. Грифон навалился на него всей тушей, прежде чем он успел нанести удар мечом снизу вверх. Он, что было сил, боролся с Грифоном, но железный клюв щелкал уже у самого его горла, а страшные когти терзали ему руки и грудь. Наконец принц удалось высвободить одну руку с мечом и нанести первый удар. Потом он снова замахнулся и ударил. Вторым ударом он почти отсёк Грифону голову. Чудовище разжало лапы и рухнуло на пол, извивая среди чёрных теней и ярких световых пятен, отражённых зеркалами, хрусталём и драгоценными каменьями. Через некоторое время Грифон перестал биться и застыл. Рикард со стуком уронил меч на пол. Руки принца были покрыты коркой, его собственной запекшейся кровью. В комнате с трудом можно было что-либо рассмотреть. Мощные крылья Грифона загасили, сбив на пол почти все свечи. Горела только одна. Принц ощупью добрался до стула и сел, жадно хватая ртом в воздух а потом сделал то же самое, что и тогда, после сражения на вершине дюны. Опустил низко голову и закрыл руками лицо. Вокруг стояла полная тишина. Последняя свеча слабо мерцала в золотом подсвечнике. Свет ее отражался, дробясь в гранях топазов и аметистов, украшавших стены. Наконец Рикард поднял голову. Грифон по-прежнему лежал неподвижно. Под ним на полу натекла целая лужа крови, такой же чёрной, как та, собранная в комок тьма, что была в маленькой шкатулке. Железный клюв чудовища был разинут. Открытые глаза напоминали два красных камня. «Он мёртв!» — сказал негромкий голосок, и вошёл ведьмин кот, осторожно пробирая среди осколков разбитого вдребезги стеклянного столика. «Теперь уже навсегда!» «Послушай, принц!» — кот сел и аккуратно обвил хвостом передние лапки. Рикард стоял неподвижно, с отсутствующим выражением лица, пока какой-то странный звук не вывел его из глубокой задумчивости. То был слабый звон, раздававшийся совсем рядом». Потом вдруг в башне высоко над дворцом прозвучал глубокий глухой удар колокола, эхом отозвавшийся в каменных стенах дворца, в ушах принца, в его крови. Часы на башне били десять. За дверью вдруг послышался топот. По коридорам разнеслись чьи-то голоса, чьи-то испуганные крики, заглушая последние гулкие удары колокола. Там словно метались на насмерть перепуганные животные. Кто-то к чему-то призывал, кто-то спешно отдавал приказы. «Ты опоздаешь на битву, принц», — сказал кот. Рикард, пошарив на полу, отыскал в луже крови в густой тени свой меч, пристегнул его к перевязи, накинул плащ и пошел к двери. «Сегодня будет настоящий полдень», — сказал кот ему вслед. И будут сумерки. И наступит ночь. И тогда один из вас вернется домой, в столицу. Ты или твой брат. Но только один из вас, принц. Рикард на мгновение застыл, как вкопанный. А светит ли сейчас там, снаружи солнце? на да, сейчас светит. Ну, тогда все хорошо. Тогда все это было не напрасно, с облегчением вздохнув, сказал юноша и, открыв дверь, прошел по залитым солнечным светом залом и коридором дворца, где царили паника и суматоха, а следом за ним двигалась его черная тень. Урсула Легуин «Шкатулка, в которой была тьма» Рассказ читал Олег Булдаков Корректор Ольга Усова